Глава восемнадцатая Весна входила в таёжные леса не спеша. Дни уже становились долгими ясными. Солнце подолгу висело в небе, поднимаясь свыше лесистых гор на юге, и спускалось вечером неохотно, медленно, цепляясь за заснеженные ветви кедров и подолгу застревая между ними оранжевым текучим сгустком. Но снег лежал, как ни в чем не бывало, Высокой, неподвижной, непроницаемо спокойной в своей власти, Спеленавшей окаменелую землю, как покойницу. И казалось, конца края не видно этому стылому царству. Стояла уже середина апреля, А еще налетали внезапные бури, Когда страшно стонало от порывов ветра тайга, и снег летел вихрями и столбами, словно грозные небесные воинства. В такие ночи обитатели охотничьего балагана жались к натопленной печи, слушали, как угрожающие трещат прямо над крышей деревья и визжит обезумевшие вьюга в трубе. Казалось, вот-вот рухнет могучий кедр, раздавив, словно бумажный, балаган со всеми жителями. Однажды и впрямь упало дерево. Огромная ель на краю оврага. На следующий день Ефим и Петька выбрались посмотреть на выворотень. Покачав головой при виде огромного в шесть аршин комля, С узловатыми будто руки неведомого чудища ветвями, Ефим взялся обрубать смолистые сучьи на растопку. Когда ворох лапника вырос выше самого Ефима, Топор взял Петька, И ловко нарубил себе кривых сучков, в котором только ему виделось что-то зримое. Вечером, при свете яркой еловой лучины, Петька увлеченно орудовал ножиком, превращая бесформенный сук в стройную бабу скоромыслом. — И ведь получается у него! — восхищался Ефим, сидя рядом на пороге и увлеченно наблюдая за работой мальчишки. — Я вот хоть неделю просижу, такого не выдумаю. Сучок сучком, что в нем разглядишь? И баба-то какая исправная получилась, будто смыслит в них чего. Право слово Петька надгнуть тебя в учение к настоящему мастеру отдавать. Вот весна будет, придем на Урал, устроимся, оглядимся и свезу тебя в косли. Коли дед Трофим не врет, там твое умение как раз к месту будет. снедать ты и дети, умельцы, звала у небухая Буха и на стол. Каши я сварила да медвежатину в углях запекла. «Васёна, ну-ка, хранится хорониться, иди да ешь. Кому это всё принесено-то? И метку с клюковкой поешь, тебе надобно». «Детям дай, Данилна», — хмуро отзывалась Василиса. «И сами ешьте. Две сны ещё долго, зубы берегите». «Всем хватит», — уверяла Устинья. Она была права. С тех пор, как дед Трофим узнал, что в Василиса беременна, Хорошая еда в зимнем балагане не переводилась. Помимо уже привычной крупы, слонины и сухарей, старик или Гришка привозили на ручных санях мерзлое мясо, медвежатину, оленину, рыбу, моченые ягоды, черемшу, мед и клюкву. «Брюхатый бабе вдоволь харча надобно», говорил старик, когда Устини смущенно принимал и сблагодарить и уверять, что они обошлись бы и меньшим. «Коли здорового работника нашего осёна родить намеряется, пусть ест, сколь нутро просит. В убыток вас вгоним», — сдержанно говорила Устинья, которую коробила эта спокойная наша, сказанная о Василисе. Старик делал вид, что не замечает её сухого тона, усмехался, невелика потеря. «К тому ж хозяин твой чистым золотом платит». Это было правдой. К апрелю от семи золотых самородков остались лишь два. Их Ефим обязался отдать деду Трофиму перед самым уходом из балагана в обмен на деньги и фальшивые документы. Гришка показывался в балагане гораздо чаще старика. Недели не проходила чтобы он не подкатил он своих широких, обтянутых лосиной кожей лыжах к порогу. Молодой охотник никогда не приезжал с пустыми руками то привозил берестяной ту туис меду, то клюквы, без которой Василиса просто не могла жить, то ледяной камень замерзшего брусничного взвара, однажды даже привез печатных пряников, мягких, сладких, по пахнущих медом. Василиса долго и недоверчиво обнюхывала печево это откуда ж такой, Григорий Трофимович? «В город с тятьей ездили, соболей в контору сдавали», — весело отозвался Гришка. «Купил вот тебе на забаву. Ешь, здоровей!» «Спаси Бог», — коротко поклонилась Василиса и ушла за печку. Пряников она не съела ни куска, отдав их все Петьке. Мальчишка с возмущением отверг подарок. «Да Господь с тобой, Васёнка! Я поди-ка большой!» «Я ж большой!» — грустно улыбнулась Василиса. И до вечера не сказала ни слова, лежа на лавке и думая о чём-то своём. Уже в сумерках, когда Ефим с Петькой вышли нарубить на ночь дров, Устиньи подсела к ней. И не говори мне ничего, сердито сказала Василиса, не глядя на неё. Сама вижу, зачем он ездит. Может, подумаешь, девка, помолчав, спросила Устинья. Я ведь тебя Хорошего хочу. Понятно, что лучше антипа не сыскать, так ведь на этом свете уж не свидетесь. А жить всяко надо. Чем тебе, Гришка, худ? Охотник? Работник вольный? Хозяйство у них крепкое, он тебя беречь будет, жалеть? Да сама подумай, как ты с нами брюхатые весной через тайгу-то поволочёшься? Ведь уж пузо-то у тебя с бочку отрастёт, закажем куст цепляться будет. Я-то помню, какова сама на последних месяцах дохаживала. Шаг сделаешь, в глазах зелено. А тут сколь сотен верст, до да шарташа сделать надобно на. Василиса молча закрыла глаза. Из-под ресниц медленно и поползли слезы. «Эй, э, Васенка, ты чего это?» — испугала Сустинья. «Не, что можно тебе?» «Да прости на худом слове, коли обедела, только... Ежели я вам в тяготу, пойду за Гришку», — сдавленно пообещала Василиса. Как другим разом приедет, сама ему скажу. — Ну уж нет, девка, — рассверепела Устинья. — Не, что мы, господа, тебе, неволей замуж пихать. Нелюб он тебе не возьмёт. — Сама же говоришь, не дайте мне брюхатый. — Ефим на плечах донесёт, не такое и нашивал, — твёрдо сказала Устинья. — И моё тебе слово. Более с тобой о Гришке и не заговорю. Жаль, конечно, парня, но, стал быть, другая ему на роду назначена. Да зима-то долгая, глядишь, надоешь еще ему. Но, судя по постоянным наездам молодого охотника в балаган, надежды эти были напрасны. — Надо бы нам, Ефим, пораньше отсюда уйти, — сказала однажды Устинью мужу. — Не дожидаться, пока дед этот нас отпустит, а самим в тайгу нырнуть, как растеплеет только. Бог с ними с бумагами, и без них люди живут. «Чего боишься?» — нахмурился Ефим. «Помнишь, как Акинфич давеча обмолвился? Наша, — мыл Васёнка. Видать, в голове-то он уж её себе прибрал». ты кто ж ему даст Васёнку? С моим племешом-то в пузе!» — разум ощетинился Ефим. «Не сильнее он меня, поди, Акинфич твой! Не таких валяли! Кольчево кулаком в землю по вобью!» «Угу. Ежели он тебя раньше из ружья не устрелит!» Из-за бабы-то, — отмахнулся Ефим, — не бусурмани же они с Григорием, захотели бабу сосватать, не отдали им. ну и ладно, не вешаться же теперь. Еще три сотни соболей в город свезут, купит гришки жонку коль в заводе у них это, и то, что делать, коль на тысячу верст в округе одни бурятки косоглазые. А мы к той поре далеко будем, ты про это лучше думай. Устини только тяжело вздохнула и больше мужа не трогала. А весна подходила все ближе, шумела по ночам в лесу свежим ветром, тяжело гремела снежными оползнями во врагах, нагревала солнцем влажную морщинистую кору гигантов-кедров, уже тяжелел от влаги снег, съезжая с ветвей и мягкими ноздреватыми сугробцами, укладываясь у стволов сосен. Уже синело небо, уже не такими морозными были ночи, и гроздья сосулик играли и переливали с алмазными каплями, точа воду в голубые ямки под окнами. Уже Петька выбирался на крыльцо со своими сучками и сидел там часами, трудясь над поделкой, шмыгая покрасневшим носом и деловито отмахываяся от Устиньи. — Да будет тебе тетка Устинь, ей-богу ж! Уже ведь вон, как весной пахнет! Гляди, будешь дохать до лета, «С собой не возьму», — грозила Сустинья. А в это время, мимо нее, придерживаясь за стену, неуверенно выбиралась на крыльцо на крепеньких ножках Танюшка. «Батюшки, а ты-то куда? Эй, стой, ветрогонка, видишь?» Пошла на мою голову. И тут же из хаты подорвалась, вся в тядьку неслух. А ну в хату живо оба, чинили ли это еще? Наконец сошел снег обнажилась и захлюпала прелые, покрытые ржавой палой хвоей земля, и из нее победно полезла трава. Нежными салатовыми иголочками опушились суровые сизые лапы кедров и сосен. Стаи птиц, слетаясь на берег, сбросившего лед озера целый день выкликали жалобными протяжными голосами. «Через небо с утра до ночи», Летели неровные к линии гусей, уток, журавлей. Солнце пекло уже не в шутку. И, наконец, из глубины векового леса послышались чуть слышные, еще неуверенные уверенные, то и дело прерывающиеся. Ку-ку. Первым кукушку услышал Петька, набиравший воду из озера и примчался в балаган опрометью, громыхая пустым ведром, и вопян весь лес. «Дядя Ефим! Дядя Ефим!» Ефим выскочил на порог с ружьем наперевес. «Чего орешь, малой? Генерал Кукушка команды дает!» Улыбаясь во весь рот, отрапортовал мальчишка. Ефим шумно вздохнул, опустил оружие, уверенно пообещал. «Другой раз меня эдак в ружье подымешь, выдеру. Ну, Кукушка, дело обычное». Огласишь, будто рота казаков на нашей душе явилась. Уська, слышь что ли?» «Слышу», — весело отозвалась жена из избы. «Что ж, трогаться стал быть скоро». «Деду дождёмся, разочтёмся и пойдём», — решил Ефим. «Я ему ещё должен показать, где мы золото нашли». Устиня подошла, встала рядом, тихонько спросила. «Может, сдёрнемся всё ж пораньше, Ефим?» что сами не доберемся. Да, братство, доберемся. Да ведь не по-людски это. Так же тихо ответил Ефим, глядя на то, как Петька, подхватив на руки смеющуюся Танюшку, скачет с ней вокруг балагана в каком-то диком танце. Ничего худого мы от них за всю зиму не видали. Да и бумаги лишними не будут. Обожди еще малость. Придет старик. Дойдем мы с ним до того камня проклятого в вчистую и через таёшку матерью на Урал!» «Васёну дотащишь ли?» Вздохнула Устиня. Он ж еле ходит, кадушка-кадушкой. Семь месяцев, а брюхо отрастило, будто со дня на день родить. «Донесу!» — пожал могучими плечами Ефим. «Не аж ты эта тягость!» И вдруг, и вдруг умолк на полусловии, разом потемнев лицом. Устинья, поняв, о чем думает муж, молча повернулась и ушла в избу. Острая непрошедшая тоска стиснула сердце. Ох, Анти Прокопич, и на кого ты нас? Половинка мы без тебя, не целые Дед Трофим пришел через две недели после первого голоса кукушки, ясным вечером, когда из оврага поднимался синими пластами туман. Без мохнатого полушубка и малахаи, одетый в суконный зипун и бурятские козловые сапоги, сидевшие на ноге, как чулок, дед выглядел сухим, стройным и подтянутым, как молодой. — Ну что, дождались варнаки? — спросил он, входя в избу. — Пора вам балаган-то мой опрастывать. — Правду молвишь, — согласился Ефим. — Хоть завтра уйдем. — ты помнишь ли? Как не помнить? Пошли хоть сейчас, недалече идти. Я с бабами и дитями в три дня дошёл, мы с тобой в день и обернёмся. Завтра с рассветом тронемся, — решил старик, поглядывая на жаркую монету солнца, засевшую в кедровнике. А с золотишком моим, как? а как? с бумагами нашими? Дед Трофим усмехнулся, вынул из голенища сапога тонкой свёрток, Сел на крыльцо и развернул вытертую ткань. Ефим напряженно, ожидая подвоха, смотрел ему через плечо. Через другое плечо также пристально, нахмурившись, глядела у стены. Документ оказался старым и потертым, что насторожило Ефима. Не брешешь ли, Акинфич? За что тут золотом платить за труху бумажную? Иван, как по краям-то истрёпанный. «Дурак ты, парень!» — спокойно возразил дед Трофим, огромной ладонью разглаживая труху на колени. «Коли тебя солдаты альначальства споймают, первым делом в бумаге посмотрят, а они у тебя новые. Сам суди, как патчпорт у взрослого мужика новым может быть. Хоть малость полежным должен оказаться, в том и настоящесть вся». Ефим подозрительно осмотрел бумагу, вчитался в фиолетовые чернильные строки это был не пачпорт а справка об отбытии каторжного срока в ней было сказано что мещанин иван гаврилович сватеев двадцати девяти лет отбыв пять лет каторги выпущен на вольные посеении печать селендинского сляного завода и все подписи были на месте ефим видевший такие справки множество раз слегка успокоился «В любое место с такой бумагой прибудешь, начальству покажешь, и тебя по всем законам к месту припишут». «Погодь, а бабы-то мои», — спохватился Ефим. «На них бумаги где? По закону и им положено». «И на них есть», — спокойно отозвался старик. «Сразу ж отдам, как только место на реке укажешь». «Не по уговору, Трофим Акинфич», — угрожающе сказал Ефим, поднимаясь. «Не было такого слова у нас. Почём мне знать, что бумаги на баб у тебя имеются?» «А мне почём знать, что ты впрямь на реке золотишко нашёл?» Безмятежно поинтересовался дед Трофим. «Может, сбрехал, чтобы место не указывать. Может, сам думаешь, туда попозже вернуться? Я на слово и родному сыну не поверю, а уж тебе не обессудьте». «Какой же мне резон тебя дурить?» Пожал плечами Ефим. «Я на золото не охотник, наши дело землю ковырять много народа так же говорит погода золота в глаза не увидит в тон то ему заметил старик а как заблестит перед носом про всё на свете забывает дед рысь свирепел ефим а не боишься что я тебя вот сейчас по башке кулаком тюкну да сам бумаги заберу боюсь согласился дед трофим потому у меня на двоих баб бумаги не с собой а в надёжном месте в лесу схоронены Тут недалече. Каждое дупло в сосне проверишь. Как раз годов через десять сыщешь. Крыть было нечем. Ефим с Устиньей тревожно переглянулись. Устинья чуть заметно покачала головой. Ефим нахмурился. Дед Трофим делал вид, что не замечает этих отчаянных переглядов, Посматривал на двух веселых чечеток, прыгающих друг за дружкой по еловым ветвям. Чуть заметно улыбался. «Леший с тобой пойдем», — решился Ефим. «Без ножа режешь, старый черт». «А чего ж режу?» — удивился старик. «Все как сговаривались. Не я тебя за нос не вожу, не ты меня, покуда. Обделаем дела наши и разойдемся. Я вам еще и харчи с собой в дорогу дам». «И последний уж раз спрашиваю, не оставите ли Левосёнку-то, Гришке моему? Куда ей в этойкой тягости через тайгу за вами тащиться?» «Не оставим», — твёрдо сказал Ефим, — «не гневись. Мы и сами разумеем, что есть сейчас у вас легче было бы, только она не желает, а я с неё воли не снимаю». «Ну, добро», — помолчав, кивнул дед Трофим, — «тогда...» Переночуем в Балагане, а завтра до света подымемся и пойдем. Не беспокойся, Устинья, Даниловна. Через два дня воротимся. В целости твоего мужика возверну Да уж сделай милость, Трофим Акинфич. Сквозь зубы сказала Устинья и, круто развернувшись, ушла в избу. Поужинали кашей с салониной и рано легли спать. Перед сном Ефим отдал старику последний самородок, самый большой похожий на гладкую фасолину. Ночью ему не спалось. Рядом неподвижно, не поворачивая, лежала у стеньи. И Ефим знал, жена не спит тоже. — Уська, через час не выдержал он. — Ну с чего тебе не имется? Ведь всю зиму этого ждали. Дед честью все растолковал, не обманул нас ни разу. а что у тебя свербит? — Да сама я не знаю, Ефим. Она вдруг повернулась к нему. Обняла крепко, сильно, прильнула всем телом так, что у него поползли по спине жаркие мурашки. — Ты уж покаж ему это место, проклятый, да возвращайся, поживи. Ежели чего, что я без тебя -то? Какова моя жизнь будет, коли без тебя? — Ну, дура, что вздумала? — Ефим уже ничего не соображал, стискавая в руках податливую крепкую усинину грудь, жадно целуя губы, шею, худые плечи. Куда я денусь от вас? Ты у меня одна, но всю жизнь одна. Никакой больше не надобно. Да что ж от тебя? Даже здесь ты мёдом пахнет. Какой мёдом бы вовсе с ума сошёл? Такова грязная, что спасу нет. Пол жизни за баньку с веничками отдала. Ой, Ефим бессовестный, ты да потише ты ей, Бог. Дети только-только поуснули. Да дед ещё этот... О, Ефимка, лихо мою мука горькая. Нечто в самом деле вольным скоро будет. «Будет, Уська, будет! Косьми ли, ага, будет! Потерпи еще немного, ласточка моя!» э Экузи ему долгую переждали, что уж теперь два дня потерпеть. Они заснули перед самым рассветом в обнимку, намертво прижавшись друг к другу, и даже во сне Ефим не выпускал из ладони растрепанную косу жены. А под утро проснулся... От спокойного, уверенного копошения в углу дядь Трофим натягивал сапоги. «Пора, парень, подымайся». Ефим встал. И сразу же, словно не спала, вовсе вскочил ее у стене. Метнул из костывшей печи, запалил лучину, в потьмах на ощупь загремела горшками. «Не беспокойся, Устиня Даниловна, харчу меня с собой». Прервал ее хлопотый старик, вскидывая на плечо ружье. «Много не потребуется. Послезавтра уж к вечеру, думаю, и воротимся». Провожать мужа Устинья не пошла, но когда Ефим уже выходил из балагана за стариком, торопливо шепнула вслед. «Сторожись ради Христа». В лес Ефим вступил с тревожным сердцем. Ему не давал покоя прощальный взгляд Устинья, острый, тоскливый. А утро уже шло по лесу, наступая розовым сиянием, яркими полосами света между деревьями, радостным щебетом птиц, сверкающими каплями росы на хвой. Становилось все светлее. Сумрачная тайга словно загоралась с изнутри мягким зеленым светом, играла брызгами, манила отползающими во враги в сырые буреломы клочьями тумана. И, наконец, Жарким и ясным шаром выметнулось в широкое небо солнце. Вот и солнышко встало. Одобрительно заметил дед Трофим и остановился. Что ж это, парень, получается? и ты меня ведёшь, а я тебя. Давай, оглянись, да вспоминай, как осенью шёл, где баб своих вёл и что вовсе пути не приметил. Ефим нехотя огляделся по сторонам. Дороги он и впрямь не помнил, и пол жизни бы отдал, чтобы забыть те проклятые дни, когда ломился сквозь стылую тайгу с василисой на плечах, не замечая их по лицу веток, проваливаясь в ямы, оскальзываясь на сырых кочках, забыть как обжигали, сползая по скулам колючие бессильные слезы. А в глазах все стояло и стояло проклятая алтан -гора. Брызги, водовороты, в ушах гремела вода, трещал разлетающийся на куски плод, и Антипа уносила от него прочь навсегда в ревущую черную дыру. Ефим вздохнул, помотал головой, отгоняя на вождении, и честно сказал. «Дороги-то я, дед, не помню, а знаю одно. У Алтан-горы наш плот расколотило. Название это нам бурят», — сказал. От того камня мы шли. Ты не врёшь ли? Дед Трофим сощурился Недобро посмотрел на него из-под нависших бровей. Знаю я гору. И место то знаю. От там золото не брали. К чему мне врать? Не веришь? Пошли назад. Веришь? Выводи камню, на месте покажу. Ну, гляди, почти с угрозой согласился старик и, нырнув под лапу развесистый, еле пошел на север. Солнце пекло в правый бок, и Ефим, повспоминав, убедился, что так и должно быть. Шли целый день, не разговаривая и не останавливаясь. Солнце не спеша плыло по небу, изредка проваливаясь в лохматые облака. Дядь шагал неутомимо, как молодой, изредка поправляя на плечо ружье, Ловко перелезал через поваленные деревья и перепрыгивал затопленные лунки в низинах. Дважды чуть не провалились в буреломную ловушку, а вражек, заваленный лесным падом так, что вся яма оказывалась полна сухих, острых, стоящих, как решетки сучьев. Начав перебираться через такую яму, легко можно было провалиться на самое дно и, скорее всего, насесть, как на отточенный кол на острую лесину. Именно из такой ямины они с Антипом осенью вытащили бурята Гамбо. Ефим старался быть осторожным, и все же в упор не видел ловушки под обычной кучей сухих ветвей, поросших лишайниками и молодым мхом. И только негромкий окрик старика заставлял его повернуть в сторону. «Как вы до Урала доберетесь, побей бог, не поймо!» Вздохнул дед Трофим, в очередной раз указав Ефиму на страшную чарусу, ловко маскирующуюся под невинные заросшие веселой травкой болотце Ведь опять в трясине увязнете. Аль в провалитесь, покалечитесь. Да с брюхатой бабой еще. — Да вас же добрались, — напомнил сквозь зубы Ефим. Дед Трофим только покачал головой. Через минуту резко остановился, махнув рукой вперед. — Вот она, река. Там и камень. Ефим подошел ближе. Лес впереди заметно редел, расступаясь с невысокими пушистыми елочками, между которыми мелькал каменистый берег, и бегущая неспокойная река, в которой рябью отражались высокие кедры и розовый закатный свет. Когда они подошли ближе, Ефим начал узнавать место. осмотревшись Уверенно указал «Туда, к горе -то. Берегом пройти можно! Вон мимо тех сосен проплывали мы!» Старик одобрительно кивнул, и еще около полуверсты они шли по чистому берегу, изредка скальзываясь на острых камнях. Река бурлила и шумела все громче. В лицо летели брызги, грохотали на перекатах тяжелые камни, которых волокло течением, как песчинки. и наконец за крутым поворотом разом открылись торчащие из быстрины острые словно оскаленные зубы скалы а за ними высокий черный камень за которым река падала в непроглядную яму здесь глухо сказал ефим останавливаясь здесь расколотились мы а вон в ту тунару брата унесло обломки их плота еще лежали на берегу почерневшие сыры Глядя на них, Ефим тщетно пытался вспомнить. Где он сидел, когда к нему подошла Устинья? Что делали в это время остальные? Посмотрев на прибрежные камни, он пожал плечами. — Кажись, вот здесь Петька мой ковырялся. Вон, на горушке, где галька поменьше. Здесь, видно, и самородков набрал. — Что ж, давай поглядим, — заявил дед Трофим. И лёгкими шагами, словно не отмахал день пути по лесу, выбрался на каменистый холмик. «Как самородочек найдём, так я тебе и поверю». «Вот что, старый, надоел ты мне!» — всерьёз обозлился Ефим. «Тебя надо, ты ищи! А я своё дело сделал, сам видишь, что не вру. Вон наш плод валяется. Здесь мы сидели, отсюда и в лес опосля ушли». «Да ты не ересь, Ефим». Мирно заметил старик. «Давай лучше на пару поищем. Коли твой малец здесь за два часа семь самородков нашёл. Не, мы вдвоём один не сыщем до темноты. После этого и дело кончено будет. Поснедаем, переночуем до да назад». Делать было нечего. Ругаясь про себя самыми страшными словами, Ефим опустился на колени и принялся искать. В глубине души он... Опасался, что ничего из этой затеи не выйдет. Где это видно, чтобы самородковое золото валялось на земле, как просыпанный горох? Может, Петька тогда нашел какую-нибудь ямку или расковырял палкой место? И в самом деле все камни, которые попадали с Ефиму под руки, были серыми или коричневыми, влажными от брызг, самыми обыкновенными. Самородок попался случайно. Подняв горсть мелких камешков, Ефим вдруг почувствовал странную тяжесть в руке. Он просеял всю пригоршню сквозь пальцы, и в ладони оказался желтоватый, весь в щербинках, катышек. Ефим потрясенно рассматривал его, затем сжал ладонь, обернулся. «Эй, Кинфич, у меня, кажись есть, глянь!» и умолк на полусловие прямо в лицо ему смотрело железное дуло дед трофим стоял в трехх шагах наставив на ефиму ружье он был без шапки и ветер шевелил его седые волосы светлые глаза смотрели серьезно и сосредоточенно лохматые брови были чуть сведены дед словно метил в опасного зверя умело без злости без напряжения И Ефим четко и ясно понял все. Страшно похолодело в животе. «Что ж ты делаешь, ты гад?» — хрепло спросил он. «Прости, парень», — спокойно ответил дед. «Надо б на так!» И вдруг из-за камней стремительно поднялась огромная тень. «Страшный удар отбросил старика в сторону». Ружье вылетело у него из рук, гремя проехалось по камням. Дед выругался, потянулся было за оружием, но второй удар опрокинул его на спину. Ефим хотел подняться и не мог. Ноги словно отнялись, он беспомощно смотрел на то, как Антип наступает ногой на ружье, поднимает его, не глядя отбрасывает в сторону, разворачивается к старику. «И что-то говорит?» антипка Одними губами позвал Ефим, Чувствуя, как сжимается от смертного ужаса сердце. «Вот сейчас брат развернется и уйдет в тайку. Вот сейчас растворится мороком. Растает туманом. Что делать тогда?» антипка Как же так? Ты! Как же ты? Постой, братка, как же!» Он не слышал собственных слов. Но Антип услышал, и все равно сначала ловко и быстро связал старика его собственным поясом и осторожно привалил к большому камню, и только после этого шагнул к брату. «Ну что, портки-то — услышал Ефим голос, знакомый, спокойный, чуть насмешливый. «Эк, Ефимка, белый весь, я это я, не крестись!» Ефим и не собирался. Да если и собрался бы, рука, словно налетая, чугуном не могла подняться. Он просто сидел, неловко подвернув под себя ногу, и смотрел на брата. Затем, страшным усилием заставив себя вдохнуть сырой воздух, сразу же закашлялся. Антип привычно хлопнул его по спине, сел рядом, обнял за плечи, чуть встряхнул. «Да что с тобой, Ефим? Я это живой! а Опамятуйся уже! Бабы-то, дети, как...» И тут Ефим наконец понял, что брат настоящий, что не морок поднялся из проклятой речки и с трудом выжимая из себя слова, ответил «Живы все!» И больше говорить не смог, потому что ком, переклинивший горло, вдруг провалился. И Ефим, чувствуя, как бежит по лицу что-то горячее и мокрое, тихо взвыл сквозь зубы «Антипка! Анафема!» Антип молча облапил его в ответ. А из-за каменной гряды одна за другой поднялись шесть островерхих магнатных шапок. И буряты осторожной стойкой вышли на берег. Ефим дёрнулся был вскочить, антип остановил его. Нервец это мои, зимовал у них. Нешто гамбо нашего не признаёшь? Ефим неловко вытер лицо рукавом, сглотнул, севшим голосом запинаясь спросил: "Это как же?" Антипка, и вдруг, ударив кулаком по камням, заорал на весь берег. «Выбрался-то ты как, чертов сын! Тебя ж в дыру смыло, вон в ту самую! Прямо на моих глазах под землю унесло! Я целую ночь над ней просидел, думал, вылезешь! Чуть не сдох через него, а он лихо одноглазый!» «Только сейчас Ефим заметил...» что вместо левого глаза у брата яма, прикрытая морщинистым веком. Через бровь ниже к углу рта тянулся глубокий рваный шрам. «Не ори», — велел Антип, — «сами-то как зимовали». «Вот его молитвами», — с ненавистью мотнул Ефим головой на деда Трофима и одним прыжком вскочил на ноги. «Погоди-ка, сброшу я его в реку, да и с концами!» ты это парень Спокойно отозвался дед. Он, казалось, полностью пришёл в себя и смотрел на братьев без удивления и без досады. «Порась, мозгами-то. Бабы-то твои, поди уже у нас. А где я живу, брата, ты не ведаешь?» «Ух ты!» — метнулся было к нему Ефим, но рука брата привычно жёстко удержала его. «Да стоит и дурья башка! Знаю я, дед, где ты обитаешь, вон бурята знают. Они мне про тебя и рассказали и что брат с бабами в твоём балагане зимует. Видали они там и Ефимку, и Устинью. Я на силу весны дождался, как снег сошёл, сразу тронулся искать. А буряты проводить вызвались. Они мне и покажут, где подворье твоё». «Ну и что?» — безмятежно возразил дед Трофим. «Вас-то, братавья, двое, а сынов у меня шестеро. Да все могутные» до да каждого ружьё с подручней будет вам меня живого им предъявить, да в обмен баб ваших попросить». «Ах, щучий ты сын!» — вырвался, наконец, из рук брата Ефим, и огромный его кулак рассек воздух. Антип едва успел схватить брата, и удар пришёлся с кользом. Но дед Трофим всё равно повалился навзничь, хрипло выругался, и половина его лица залила с кровью. «Ефим, хватит!» Не шутя рявкнул Антип. «Хватит, говорю, обалдуй. Греха на душу нам не хватало. И плевать, и возьму, велик грех!» Бешено выдирался Ефим. «Ты видал, как он в меня целил? Ты видал, как... Уську, значит, мою они забрали, Васенку, брюхатую, детей! Да не аж это люди! Да я его сейчас на месте положу, в реку сброшу, а по их спалю к ядриням вместе со всеми, со всеми!» «Да ты меня, нечистая сила! Оживел на мою погибель!» «Не пущу, дурак!» Антип тяжело пыхтел, едва удерживая брата в охапке. На лбу его вздулись сизые жилы, избившиеся поодаль в кучку буряты с испугом и уважением наблюдали за братьями. Дед Трофим молча с неподвижным лицом ждал окончания схватки. Наконец Ефим понял, что ему не вырваться. «Ну все, все. Пусти, Антипка. Пусти, говорю, не буду боли Осторожно ослабив хватку, Антип сказал деду. — Ну, понимай, детка, что от тебя осталось бы. — Да уж вижу, — без особого испуга отозвался старик. — Дед, ты хоть скажи, за что? — хрипло спросил Ефим. — Что я тебе худого сделал? Может, слово не сдержал? Может, не на то место вывел? — У меня к тебе счетов нет, — ровно сказал старик, поглядывая на парня, сквозь упавший на лоб, слипшиеся от крови волосы. Но и ты пойми, Ефим, место золотое ты знаешь. Рано или поздно пришёл бы назад к нему, и не спорь, пришёл бы. Все приходят, и других бы привёл. А мне в моём лесу чужих людей не надобно. Ни приисков, ни дач, ни контор, ни каторги. Я с охоты тут сорок лет живу, и далее жить буду. И сыны мои... — И внуки. — Сам суди, как по-другому-то с тобой можно было? Ефим молча смотрел на него. В его глазах остывала ярость, сменяясь недоверчивым испугом. — Антипка, — севшим голосом спросил он брата, — как, на твой взгляд, в уме старик-то? Аль я всю зиму с полоумным толковал. Антип только пожал плечами, помолчав, сказал, — Завтра с утра назад тронемся. «Сейчас пойду», — снова вскинулся Ефим. «Может, там эти сволочи уже мою уську лапают?» «Уймись ты, Иросина», — вдруг обиделся дед Трофим. «Мои сыны баб не обижают». «Выртки», — тихо и убежденно сказал Ефим. «И ты, и сыны твои ведь нарочно все устроил». «И...» Он вдруг умолк, пораженный внезапной догадкой. «И бумаг на баб моих у тебя вовсе не было, потому и не показал...» «Меня ты здесь пристрелить вздумал, а оську с Василисой своим щенкам забрать? Ну, старый!» — Ефим зажмурился от ненависти. «Я шесть годов с каторжными протёрся, всяких видал и убивцев, и живодёров, а таких вот и не попадалось!» Старик безмятежно молчал, глядя на реку. Антиф молча похлопал брата по спине, встал, огляделся, взял с камни брошенную старикову котомку и, вынув из нее труд и кресало, принялся разводить огонь. — Спать-то не придется, — предупредил он. — С деда этого глаз сводить нельзя. — Будем, Ефимка, в череду храпеть, ничего не попишешь. — В первый раз, что ли? — отозвался тот. Посмотрел на брата, на бурят, присявших на корточке поодаль, на реку, бурлящую и прыгающую на перекатах, и грустно усмехнулся, качая головой. Знали бы они, кого хватает. Усть-ка поди хоть одному горло, да перегрызла. Ефим был прав. Когда на рассвете с грохотом распахнулась дверь балагана, и пятеро человек ворвались внутрь, Устинья не растерялась. Тревога, сосущее сердце несколько дней кряду подняла ее на ноги, словно солдата в ружье. И первого же непрошенного гостя Устинья встретила кулаком. Тот, явно не ожидавший сопротивления от женщины, выругался, отшатнулся, и тут же в лицо ему полетел неостывший горшок с варевом. С глухим воплем нападавший опрокинулся на спину, и у Устинья, перепрыгнув через него, кинул из они, которые уже сбили с ног и аккуратно увязывали в рогожу. Василиса пронзительного пила, отбиваясь во всю мочь, Устинья, не раздумывая, впила с зубами в шею одному из разбойников и стиснула челюсти так, что рот сразу заполнился слоноватой влагой. Она не слышала, как орал, пытаясь стряхнуть ее огромный мужик, как его товарищи тщетно пытаются заломить ей руки. В ушах тяжело бухала кровь. В сознании прорывался только писк Танюшки и отчаянная грязная катаржанская ругань Петьки. Мальчишка успел лишь укусить за руку одного из разбойников, и его тут же выбросили из благана Потребовали усилия троих, чтобы скрутить, связать и вынести с блага на устинью. Васёна, закрученная в рогожу, билась на примятой траве у порога. Рядом с ней сидел, придерживая между коленями ружьё Гришка. Петька, которого тоже связали, лежал по одели, палил из под упавших на лицо волос бешеным волчьим взглядом. Рядом заливалась в три ручья Танюшка у тенью держали сразу два рослых мужика а третий сквозь зубы руга скрутил ей руки эй ванька живой там позвал гришка вот ведь дурная баба обварила и башку чуть не разбила послышался стонущий голос из избы а егору жилу перекусила кровища так и хлещет!» останови брату кровь устя данилловна попросил сквозь зубы гришка и зайдет ведь «Жди», — бросила Устинья и молча смотрела на то, как братья выводят из избы огромного Егора. Тот шел, шатаясь и подвывая сквозь зубы, зажимал ладонью шею. На встрепанную, оскаленную бабу, у которой вокруг губ коричневой коркой запекла с его кровь, он посмотрел со страхом. Устинья не отвела глаз. Жила всё же оказалась неперекушенной, и кровь Егору братья кое-как остановили сами, перетянув рану оторванным подолом рубахи. Плохо пришлось обваренному кипятком ваньке у которого со лба и с олба и щеки лоскутом сошла кожа. А правый глаз, куда угодил кулак у стени выглядывал из крошечной опухшей щёлочки. «Бьёт ты, зараза, как мужик!» — процедил он, прикладывая к глазу горсть сырой земли. «Одурелочий!» бога благодари что жив отозвала сустиня эки молодцы в шестером то на двух баб с детьями думаю «Да худого не хотим пояснил гришка заберем вас к себе и всех делов я вассенку возьму егор тебя устя данилна жонка у него померла уж год как баба новая хочешь не хочешь надобно а взять в тайге негде сама разумеешь казалось он оправдывается я ведь сколь раз по доброму просил про вассенку то за «Загрызу!» — тусклым голосом пообещала Устинья. Она даже не взглянула при этом на Егора, но того заметно передёрнула. «Достала совести от живого мужа жену брать». «Нету боли твоего мужика-то», — помолчав, сказал Гришка. «Вдовая ты, сама думай, Ефима твоего живым отпущать никак нельзя было. Он ведь у тебя такой был, по добру не отдал бы тебя». Коротко страшно вскрикнула Василиса отчаянно как птенец всхлипнул петька а у только закрыла глаза ее побелевшие скулы напряглись шелваками но она так и не сказала ни слова братья тем временем закрыли дверь в балаган приперли ее суковатой жердиной и принялись тихо совещаться поглядывая на пленников наконец гришка повернувшись к женщинам с запинкой попросил — Ну, подымайтесь, что ли, пойдём. — Шагу не сделаю, — бешено прошипела из рогожного куля. — Коленадобно, на себя тащите. — И меня, — решительно растянулся на траве Петька. Устинья же даже не повернула головы. К её боку прижималась схнучущая Танюшка. Растерянные братья молча переглядывались. — Я свою дотащу, — решительно сказал Гришка. — Когда дотащишь, дурень, к завтраму осадил его старший брат, поразительно похожий на Акинфича, такой же высокой, подтянутой, с мохнатыми бровями и уже пробивающиеся в черных волосах сединой. Он, сощурившись, посмотрел на Устинью, на малышку, жмущуюся к матери, и вдруг легко и спокойно взял Танюшку на руки. Та закатилась испуганным писком. Устинья дернулась, как связанное животное, неловко повалилась на бок. «Отдай, Ирод! Отдай, дитё!» «Не бойся, не обижу», — спокойно пообещал тот. «Вставай, да иди. Не то девку твою унесу». Серый от ярости Устинья начала подниматься на ноги. Один из братьев молча помог ей. «Малого развяжите?» — потребовала она. «Убежит», — возразил Гришка. «Убегу», — подтвердил Петька. «Вместе убежим», — пообещала им обоим Устинья. «Только опосля. Я вам, ребята, живой не дамся» двух уж покалечила остальные очереди ждите братья за ухмылялись но как то не весело петьки однако всё же развязали руки и он тут же выхватил у старшего разбойника танюшку василису посовещавшись распутали тоже куда она брюхатая по лесу сбежит но освободить у тенью не решился никто да она и не просила об этом молча брезгливо отбросила головой руки гришки встала на колени затем на ноги И зашагала впереди всех сама. Огромный Егор только попятился, когда у Устинья проходила мимо и украдкой сплюнул через плечо. Миной то сумрачные еловые пролески то солнечные косогоры, сплошь покрытые молодой травой, то каменистые холмы, где скакали по вековым валунам еще серые, не обленявшие белки, и полосатые вертки и бурундуки перебирались вброд через ручьи, несущие по камням сухостой и прелую хвою, петляли между могучими кедрами. Устинья шла молча, не отвечала, когда обращались к ней. Лишь когда Петька, в который раз принялся осыпать похитителей каторжанской бранью, она вполголоса полголоса велела. «Перестань». «Да как же еще ты с ними?» Петька повернул к ней чумазы, все в дорожках высохших слез лицо. «Не по-другому надо?» «Никак не надо, много чести. А слов таких я что под тебя не слыхала, малой. Они не люди, так ты-то таким же не будь». Идущий рядом Егор обиженно насупился, но промолчал. Петька опалил его мрачным взглядом. Сквозь зубы сказал «Погоди, расщучий сын, вернётся дядя Ефим-то!» «Петька!» — рявкнула Устинья. «Молчу». Тяжелее всех пришлось в Василиси. С огромным животом на опухших ногах она устала уже через полверсты. Но когда Гришка подошел взять ее на руки, Васена набросилась на него так, что парень, не удержавшись на ногах, повалился спиной в кусты можжевельника. Братья загудели. Старший негромко увещевающе сказал. «Да небесистый дура, дитя скинешь». «Куда ты с таким пузырем сама пошагаешь?» «Плевать! Отойдите! Пуще не трогают меня!» Заливаясь злыми слезами, кричала Василиса. «Горло переем! Я сама-сама пойду!» Ненадолго воцарилось молчание. Затем старший повернулся к Устине. «Вели ей Гришке на руки пойти, ведь всем хуже будет, коли перекрутит ее!» Устинья посмотрела на ощетинившуюся Василису, серыми холодными глазами вздохнув сказала: Полезай к нему на горб, Васёнка. Береги детё. Последняя память ведь Василиса закрыла лицо руками, и худые плечи её затряслись. "Да пропади ты, блажная!" взорвался Гришка одним прыжком вскакивая на ноги. Его измазанное влажной землёй лицо перекосилось от бешенства я и сам ее не потащу федька бери волоки сам и женись на ней ты то хоть не дури велял старший гришка шумно выдохнул подошел к Василисе и стараясь не смотреть ей в лицо осторожно поднял девушку на руки сквозь зубы сказал попозже брату передам в ответ василиса отчетливо и ясно произнесла четыре слова от которых поморщился даже петька братья только крутили головами, и один из них не улыбнулся. В полном молчании похитители и пленники продолжали путь. Небо уже начало блекнуть, и тени деревьев посинели и вытянулись, когда путники поднялись на небольшую горку, сплошь покрытую молодой порой с льелей и сосенок. Братья остановились. — Пришли, — хмуро уронил старший. — Усталые, злые, Искусанная комарами устеньих муровь взглянула из-под бровей и чудом не ахнула. Поодаль, на большом взгорке, стояли, тесно прижимаясь друг к другу, четыре избы-пяти стенки из толстых сосновых бревен. Забора не было. Избы стояли, как богатыри в чистом поле, плечо к плечу, мощные, на высоких подклетах срубленные и старательная и любовная, с большими окнами, крепкими крышами и крытыми переходами-галереями от дома к дому. За ними виднелись хозяйственные постройки, такие же крепкие и ладные. А вокруг расстелался бесконечный хвойный лес, далеко-далеко переходящий в синие мохнатые взгорье. И Прокоп Матвеевич такому хозяйству позавидовал бы. Вспомнила Устинья своего Балатеевского свекра. Справно отстроились лиходеи. Перед избами носил свата гребетишек. Увидев подходящих людей, они остановились. Из крайней избы вышла баба лет тридцати с замкнутым узким некрасивым лицом. Посмотрела на пришедших и, развернувшись, ушла обратно. По пути прикрикнула на детей, и они, словно солдаты, все разом убежали в крайнюю избу. С минуту на подворье было пусто. Затем по-высокому, в пять ступеней крыльцу, спустилась худая, крепкая старуха в коричневом сарафане, избитым на затылок платке. Глаза у нее были темные, в мелкой сетке морщин, губы сжаты в тонкую скобку. Было видно, что улыбается эта бабка редко. Подойдя, она молча взглянула на старшего из братьев. «Привели?» — коротко сказал тот. «Тятя не ворочался ещё?» «Нет, покуда», — отрывисто сказала старуха. «Куда баб девать?» «Сам не знаю». «Кидаются, как рыси». Он сумрачно кивнул на тенью «Посмотри, что вот эта оглобля с Егоршей сотворила! Чудом жилу шейную не порвала!» оглобли Лишь смерила его коротким взглядом. Ныли плечи, саднили руки, которые у Стиньи так и не развязали, лишь ослабили слегка веревку. Краем глаза она взглянула на Василису, та безжизненным кулем висела на грешке. Петька рассадил себе пятку об острую лисину и сейчас, прыгая на одной ноге, пытался залепить рану молодыми листиками мыши и травки. Танюшка уснула на руках старшего из братьев. «Дитё в хату отнесите», — распорядилась старуха. «Мне», — тихо велела Устинья, — «мне моё дитё. Бога побойся, упыриха старый». коли не будешь дурить, отдам», — пообещала старуха. Подойдя, внимательно осмотрела Устинью, ощупав ей руки и плечи, одобрительно кивнула. Устинья зло отстранилась. «Что лытошишь, как лошадь?» «Сама видишь, сильная я, живой не дамся». «Куда денешься?» — тускло сказала старуха. «Вань, ты ее, покуда, в подклят запри, а брюхатую введите в избу». «Нет!» — забилась Василиса. «Мы вместе! Вместе мы! Пустить! Пусти, сын!» «Уведи, Грешка!» «Коли детей мне не отдашь, никуда не пойду». Таким же тихим, бесстрастным голосом сказала Устинья. «Коли долго связанные держать станете, руки отнимутся. В работу после не сгожусь. А ежели распутывать против моей воли станете». Устинья смолкла, пристально посмотрела на Егора со сбившейся повязкой на шее Нехорошо усмехнулась. Тот с опять вернулся. «За что в каторге была лапушка?» Почти ласково спросила старуха. «За убийство, бабушка?» Так же ласково ответила Устинья. «Двоих на пару с мужем уходила. И Васёна наши за то же самое». «Ох, грехи наши тяжкие!» Искренне и горестно вздохнула хозяйка. «Плюнула б я на вас, гадюки! Да где ж сынам других взять? Леший с тобой забирай своё отродье!» Да не брыкаться, когда запирать стану?» Устинья промолчала, но когда их ввели в большой добротно сбитый сарай, наполовину заполненный прошлогодним сеном, без споры дала развязать себе руки. Тяжёлая дверь захлопнулась, упал засов, Устинья тяжело осела на пол и закрыла глаза. «Что, тётя Устя?» — тихо спросил Петька. ничего малой Отдохнуть надо. После, после думать будем. Ночью над лесом поднялась рыжая луна. Антип и Ефим договорились спать по очереди, но заснуть ни у одного, ни у другого так и не вышло. Луна шла через небо, плавно минуя то переплетение зловатых кедровых ветвей, ту голубую легкую цепочку ночных туч непроглядную чуть сбрызнутую звездами теми неба тени деревьев в серебристом свете тянулись через полог берег шумела на перекатах река кричала резким с голосом какая то птица в чаще, а братья все говорили и говорили дед трофим связанный и усаженный на куче лапника так чтобы его можно было видеть Не то спал, не то притворялся. Буряты устроились чуть поодаль, на растеленных кошмах. Перед тем, как лечь спать, они долго и обстоятельно беседовали с Антипом на своем языке. «А когда ты по-ихнему выучиться успел?» — поинтересовался Ефим. «А как же еще?» — пожал плечами Антип. «Я же с ними всю зиму прожил. Полгода почитай. Хочешь, не хочешь, а выучишься. Как ты вылез ты из той дыры?» И что ангелы на крыльях вынесли ангелов не видел серьезно ответил антип а волокло под землей верно версту а то и три а камни так било что едва сознание не утратил вода ледяная а камни швыряет и темень кромешная, как в аду антип опустил голову вспоминая ефим жадно подавшись вперед всем телом смотрел на брата и то еще свезло что в памяти оставался Потому, если бы обеспамятил, В раз бы воды нахлебался, И тут уж поминай, как звали. И глаз почти что сразу выстегнуло, Больно была страсть. Насилу увидел, что светлеет впереди-то, И прямо туда несет. И ведь выволокло на свет, Кругом камни да горы, Снегом уж обдернуты, За горами лес едва виден, А я мокрый наскрозь, Весь в кровищи глаза нет, И обе ноги перебиты полдня на пузе до леса полз думал хоть яму найти какую отлежаться и нет бы подумать что в лесу звери съедят на кровь на запах выйдут и все когда смекнул уж обратно ползти сил не было думаю ладно видать время мое пришло сколько провалялся там под елками не помню то в жаркий дал то в холод потом гляжу волка из лесу выходит за ним другой третий Я уже даже шишки в них кинуть не мог. Лежу, смотрю на них, а они на меня. Глаза зеленые, с на лапу переступают, будто плясать примеряются Да все ближе и ближе. Я понимаю, что смерть пришла. и как на грех даже молитвы вспомнить не могу. И только одно в голове почему-то крутится. Сеет ли хорош об этот год, а ляв с очередь? увидев недоверчивые почти испуганные выражение лица брата антип усмехнулся ты не думай я в своем уме но когда погибели ждал одни только тятины овсы в мыслях и стояли сам не знаю отчего. потом вдруг раз волки разом с места снялись и ушли я еще удивился нечто в кое веки господь вовремя проснулся смотрю конные из леса выходят вижу Буряты. Ну, думаю, второй раз смерть подошла. Сейчас прирежут, дыремки да сымут. Однорожен и до мной наклоняется. Смотрю, наш гамбо. О боли ничего и не помню, сомлею. В чувстве только в ихней юрте пришел. Там за меня бабка бы взялась. Уж и мучила. Антип передернул плечами, вспоминая. Ноги мои несчастные и крутила, и вертела, и в какие-то камни зажимала, и листьями горячими обвертывала, как есть Устья Даниловна, только вместо сказок все визжала, дуроками на меня махала. «Видишь, срослись за зиму кости-то?» «Глаза уж не вернуть», — он усмехнулся. «Зато теперь точно в рекрута не возьмут. С чего же бурята тебя на зиму у себя оставили?» «Конечно, они не люди» хоть и нехристи, а совесть на месте. Гамбо битый час со старшинами толковал, все рассказывал, как мы его из ямины вытащили, да как Устья Даниловна его болотной травой лечила. Да еще повезло, что тядька его значительный человек у них оказался, не то поп, не то колдун, в уважении большом, значит. То есть оставили меня зимовать. Поначалу-то тоска разбирала страсть, ведь знать не знал живого и аль нет все хотел вернуться, поглядеть. Голос Антипа вдруг оборвался, по лицу пробежала короткая судорога. У Ефима болезненно дернулось сердце. Он сразу вспомнил, как сам сидел тогда, обхватив колени руками у проклятого Алтан камня, смотрел в черную дыру и понимал, что остался один. Буряты, понятно, меня не пущали. Куда, мол, через лес, по снегу, да на ногах перебитых? В первом же сугробе молоколеешь, а льволки сожрут. Гамбо больше всех шумел. Твоих ты, поди, говорил, и в живых-то уж нет, где это вида на посту зимой до Урала ползти. Понятно, прав был. Но меня такая тоска одолела, что уж рад был и петлю свить. Днем-то еще ничего, дела какие-то находились. А ночью только глаза закроешь, перед глазами так вдвоем и стоите. Ты и... Антип осёкся на полусловие. Ефим не переспросил. В костре звонко треснула ветка, обдала жарким светом лица братьев, спокойную физиономию спящего деда. Испуганно крикнув, метнулась в чащу большая крылатая тень. Луна нырнула в облако, и серебристые блики на воде погасли. «Что ж там у тебя за дела были?» Спросил Ефим, вспомнив, как сам всю зиму выть готов был от бестелья. «Снег да холод, что робить-то? И в России об эту пору мужику делать нечего, только что за дровами в лес, а убурят...» «У них-то как раз занятия есть», — усмехнулся Антип и на недоуменный взгляд брата пояснил. «А кони-то? У них же братка кони, ежели так сказать можно». Лошадки их не маловато, конечно. Вверхи сядешь, а ноги волочатся. Сущий Господь наш в Иерусалим въезжает на осьле. Помнишь, как на образе-то отца Никодима смотрели? Ну, буряты и сами маленькие. У них по день не волочатся. Но они-то куда как лихо сидят, хмыкнул Антип. Я им всю зиму лошадей лечил. Сами-то буряты в этом ничего не смыслят. Вроде при конях всю жизнь. На вроде наших цыган, а лечить не умеют, хоть убей. Я и червей выводил, и копыта правил, и грыжи вправлял, и объезжать их научил. Помнишь, с репой-то горячей, как цыган Стёпка показывал? Репу-то где взял посредь зимы? Понятно, не было, с жёной тряпкой обошлись. Антип вдруг хохотнул. На это даже гамбов тядька, дед ладой смотреть приходил, удивлялся. Уж как они меня остаться-то просили? Даже девок подсовывали, не захочу ли, мол, закон принять ихний. И как девки? — заинтересовался Ефим. — маленький улыбнулся Антип. — Какие лошадки? Таковы ж девки. куды на такой жениться? Раздавишь ненароком. — Васенка-то твоя тяжелая, — сообщил Ефим. — Через месяц-полтора простаться должна. — Вон как, — задумался Антип. А я и не знал думал пропала она у вас да я бы костьми лег а ее сохранил возмутился ефим да ведь голданка мне и не сказал о ней увидев непонимающее лицо брат Антип пояснил голдан охотник наш он мне и сказал что жив ты и устя жива видал он вас в балагане у деда этого ефим невольно поежился вспомнив Сияющий солнцем и снегом день, Смуглое узкоглазое лицо охотника В меховом малахае Вылетевшего на лыжах из леса И застывшего в трех шагах от крыльца. При воспоминании о собственном Беспомощном испуге По коже продрал мороз. — Так это ваш был, что ли? — Наш, голданка. Принесся вечером в стойбище, Хохочет, кричит. Антиип твоих встретил. Своими глазами, мыл, видел что вы в балагане у деда Трофима живете. Мужик, говорит, огромный со зверской рожей и бабы с косищей в руку толщиной. Я, как услыхал, свету не взвидел, чуть на пузе по снегу не пополз, лыжи у бурят выпрашивал, не до черти? Голданку-то тядька со старейшинами чуть не прибили опосля. Надеялись, слышка, что я у них навеки останусь. А про Васенку Голдан ни слова не сказал. Я и подумал, что померла Жива, здорова и дитя ждет. Ехидно сказал Ефим. «Не открутишься теперь!» Антип молча, чуть улыбаясь, смотрел в огонь. До вечера у Устини просидела молча. Сухими воспаленными глазами смотрела на то, как Танюшка ковыляет вдоль стены, путаясь в сени. Как Петька, глотая слезы, машинально подставляет руки, чтобы малышка не упала. И когда снаружи заскрежетал засов, Устинья даже не повернула головы, только жестом велела Петьке держаться ближе к себе. В сарай вошла старуха-хозяйка. Глядя на то, как она разворачивает полотенце и выкладывает перед пленниками полкоровая хлеба, вяленую рыбу, горшок со щами и ложки, Устинья думала, Ведь ничего не стоит прыгнуть на старую ведьму и скрутить её. А после, прикрываясь ею, потребовать выпустить себя, детей, Васёну. — И что делать будешь, голубушка? Словно прочитав её мысли, вполголоса полголоса спросила старуха. — Куда пойдёшь по тайге с дитями-то? Сыны-то мои тебя в раз догонят, а не в лесу, как дома. а малых своих подумай. — Мои малые не твоя печаль ровным голосом отозвала Сустине. а чего ж пожала плечами старуха они мне тоже внуки теперь чертем в аду такую бабку дрожа от ненависти процедил петька старуха только усмехнулась и снова уставила тёмные пронзительные глаза на устю ты милая посиди подумай успокойся Мужика твоего уж на свете нет, мой дед любого зверя в глаз бьет, а плошки не случается. Одна ты тайгу не перейдешь, до властей тебе пробиваться не с руки, коли беглая, а сыны у меня справны, бери себе Егоршу». «Не будет того», — спокойно сказала Устинья, глядя в лицо старухи с серыми, как железо, глазами. «Своей волей не пойду, а селом меня взять тяжело будет». «Это ты сейчас так говоришь», — понимающе кивнула старуха. «Погоди, время придёт, уймёшься. Поймёшь, что для тебя лучше. И быть не могёт». «Не что ты, Богородица, а дед твой царь небесный», — защурила Сустинья. «Немного ли на себя берёте людям счастье выбирать?» «Да уж выбрали», — невозмутимо отозвалась бабка. «Тебя теперь терпеть да привыкать». «Не ты одна такая. Баб тут днём с огнём не сыщешь. Вот приходится на грех идти. Старшую мою невестку Датьяну сыновья из поселения выкрали. Тоже долго беялась, дометалась, дважды из петли вынали её. Дети вешуней в поселении остались. Я уж своих ругала, не могли будто бездетную словить, будто баба без детей своих жить сумеет Федька с егорши тогда сами молодые были, не размыслили, что не негодится так. А посля Танька претерпелась малость Год с Фёдором прожила вовсе по-доброму, только весной в полынью на реке провалилась. До сих пор, гадая им ненароком, аль сама не стерпела. Потом Ванька себе из китов Анну привёз. Но та вовсе блажная оказалась в постель, с мужем не ложилась, только в углу коленями пол протирала, до да метания совершала. А посля вовсе свихнулась, в лес убежала, да не воротилась. Потом две бабы добрые у нас были, это когда буряты в Атагу беглых поймали. Мужиков-то пятерых они положили, а двух баб, которые с ними были, нам продали. Ружья, слышь, к новой за них взяли басурманы. Правда, и нам барыш хороший оказался. Фроська по сей день с Ванькой живёт, дитёр дела недавно. Почти не плачь свыклась. А другая родила и горше двоих, а на третьем... И отдай богу душу, опять сын вдовым оказался. Савву Матрёну свою из поселенского кабака привёз. Вовсе пьяная там валялась, будто и не баба, а неподобие мужицкой. Я даже савку ты отговаривал её, брать думала, пустельга ильга бабёнка. А оказалось вовсе наоборот, как за Савкой пожелай и добрые, и ласковые. И по хозяйству бегает ловко, одно худо, только девок рожает. А в четыре их в доме. Тут ещё и Гришка вымахал, и тоже невесту ему подавай. Сама разумеешь, как с дедом крутимся. Устинья слушала неторопливую речь старухи, не перебивая. Только глаза ее все больше и больше отливали морозной сталью. бабшка да ты сама себя слышишь ли?» Хрипло спросила она, когда старуха умолкла и сунула в руку Петьке кусок хлеба, который тот отбросил, как ядовитую змею. до Другую до полоумия, третья родами померла, Четвертая по сей день плачет. Да не что, люди вы. Нет, Васёна вам живой не дастся. Про меня и речи нет, всякого искалечу. Что, после нас новых промышлять отправитесь? Слушать тебя и то страсть берёт, А уж жить-то с твоими упырями. В самом деле в прорубь лучше. «Мои сыны, не упыри, прибери язык-то», — неожиданно обиделась старуха. «Они жён к ним и тарят. И с вами тоже добром хотели. Гришко он всю зиму эту дуру, Васёнку Улещеву. И сама подумай, не что твой варнак Ефим лучше моего Егора». «Знамо лучше», — проглотив горькой ком, процедила у стене. Может, в каторгу невинно попал» сощурил из старуха. «Не порешели вы с ним двоих в раз?» Но упоминание о Ефиме лишило Устинью последних сил, она сумела лишь сдавленно выговорить, откидываясь спиной на стену. вот ты проклята, старая! И ты, и сыны твои, и дед-убивец! Меня вам не взять!» «Ну и дура окажешься!» Бабка резко поднялась. Посиди и подумай своей башкой пустой, варначкой беглой. К или детям сытой жизни захочешь, пойдёшь за моего сына. И горши ждать привычный потерпит, покуда в разум вернёшься. И так целую зиму ждал. Скрипнув, захлопнулась дверь, стукнул засов. На сене остался стоять остывающий горшок со щами, хлеб и рыба. Пусть не дай, Петька посоветовала Устине. Нам с голоду слабеть не с руки, всё едино пробиваться придётся. «Не давайся им, тётя Устья», — сурово велел Петька. «Не давайся. Я-то у тебя остался. Придумай что-нибудь. Ничего. Своими руками этого Егоршу придушу и, и Гришку тоже. Мы, слава богу, каторжные не таких валяли. Жуешь, а не ка воин. Дали видно будет» шепотом сказала Устинья. Слез не было, хоть убей. К жилищу деда Трофима добирались два дня. Можно было бы двигаться и быстрее, как настаивали буряты. Но развязать старика братья не рискнули. Тот легко мог сбежать в насквозь знакомую ему тайгу. Дед Трофим, впрочем, на освобождение не настаивал, попросив только сделать узел послабее чтоб кровь не остановилась он шел через лес спокойно шагая по кочкам и низинкам перепрыгивая по валунам через ручьи и морщс когда колючие лапы ели и хлестали по лицу буряты неутомимо топали впереди изредка бросая антипу слово другое на своем языке ночевали у костра в наспех сметанным из лапника шалаши дежурили по очереди Ночи были еще холодными, ясными. Лунный свет заливал корявые стволы кедров, огромные, покрытые трещинами и мхом камни. А днем над головами, в чистом прозрачном небе, стаей за стаей и кликой все летели и летели птицы. Лесные озера покрывали с птичьими семьями, словно пестрыми коврами. Оживали прибрежные заросли. Молодая трава не скрывала кормящихся в ней утиных стай. Птицы совершенно не боялись людей, и вечером Ефим ловко подбил камнем довольно крупного гуси. Птица оказалась жесткой и жилистой, но и ее обглодали до костей. «Селок бы на зайца поставить», — размышлял на ходу Антип. «А лучше с десяток. Вон они повсюду свадьбы играют». «Вовсе осторожность потеряли. Некогда», — цедил Ефим с нетерпением, поглядывая на небо. «И так, сколь времени потеряли с хрычом! А ну, как у меня там уже устьку ссильничали, щукаеды эти!» Дед Трофим только молча, сердито плевывал. Антип молчал. К вечеру второго дня бурята остановились. Гамбо несколько раз резко махнул рукой на юг, повернулся к Антипу, и произнес длинную тираду на своем языке. Антип что-то коротко ответил, подошел к буряту и облапил его. гамбоза трепыхался придушенно, сердито запищал, высвободился, поклонился, прижав руку к сердцу. Сначала Антипу, потом Ефиму. И исчез в кустах вслед за товарищем. — Куда это они подхватились? — изумленно спросил Ефим. — Так пришли мы, — спокойно сказал Антип он зато и с горкой душегубица живет так дед тот согласно кивнул и прибавил шагу вскоре лес раздался и перед братьями оказалось огромное подворье на дворе было тихо только замотанная платком тетка кормила кор увидев спускающих с изгорки братьев и между ними деда трофима она всплеснула руками словно увидела привидение. реши то смекина упала на траву — Позови наших, Мотри, — спокойно велел старик. — Потолкуем. Баба убежала, и через минуту на подворье толпилось десятка два взрослых и детей. Стиснув зубы, Ефим оглядывал эту толпу. Мужиков было и впрямь шестеро. Здоровенных, крепких, широкоплечих, глядящих на пришлых. Ефим узнал только грешку, злорадно отметив, что парни будто черти драли. Вся физиономия покрыта старыми и новыми царапинами, глаз опух, на подбородке свежие ссадины. Васёнка, видать, душу отвела, о, умница. У каждого из братьев в руках было ружьё. «Серьёзный народ!» — усмехнулся за его плечом Антип и крикнул. «Ну что, мужики, меняться станем?» «Тебе чего, Варнак, надобно?» — хмурый спросил старший из братьев, бородатый, с застарелым уже жёлтым синяком на скуле. — А что тятьку скрутили? — Баб наших, взад надобно. — Выводи. Сыновья деда Трофима словно окаменели. Молчали и женщины. Одна из них, молодая, с тревожным взглядом, судорожно прижимала к груди младенца, который недовольно попескивал а ну, что ты, дура, его из лельки вынула?» Сердито выругала её высокая старуха, шагнула к пришедшим и, взглянув на старика, с невероятным удивлением спросила. «Акенфич, нечто промазал». «Акстись, старый», — обиделся дед Трофим. «Всё бы ладом оказалось, как бы не брательник его из мёртвых воскрес» принесла ж его нелёгкая, нет бы дальше уборят все дел. Отпущай, баб. Не вышло в этот раз. Так в другой выйдет. Он повернулся к братьям. Всё, мужики, развязывайте меня. И так уж рук не чую, а мне они для дел надобно Ничего, потерпишь. Ефим снова оглядел молчащую в атаку братьев. Задумался, защурив глаза. Нет, мужики. Вы сначала оружие свою всю сюда поскладайте. Мне не надобно, чтобы вы нас в полверсте отсюда, как зайцев, постреляли. Ты что, Варнака, полоумел? Изумленно, словно не веря своим ушам, спросил старший. Ружья поотдавать. Да они дороже баб ваших стоит И дороже дядьки стал быть, широко ухмыльнулся Ефим. Ну, оно и верно. От деда в дому проку мало, зуденье одно. Мы его в реку сбросим а ты за место него большаком в семье станешь. Давно, поди, дожидаешься?» «Да замолкнет и идолище!» — в сердцах прикрикнула старуха. Ефим обернулся к ней, уже не улыбаясь. В его светлых, отпетых глазах стоял и мерзлый стынь. Бабка попятилась. «Свят Господь наш! Сатана! Ты чем ты лучшему его Егора-то, Анафима?» то моей устьки спрашивай?» Ефим шагнул к старухе, и, стоящий рядом Гришка, невольно заградил мать. «Остынь!» — с отвращением бросил ему Ефим. «Я не вы, с бабьем не воюю. Но вот тядьке вашему башку сверну, не задумаюсь. Не поверишь, как душа просит. Так что вы меня не злите, мужики, скидайте сюда оружие!» Он стоял неподвижно. Переводя с одного лица на другое страшные зеленые глаза. Изуродованная шрамами физиономия была спокойной. Огромные руки лежали на плечах деда Трофима. Молчание затягивалось. В глубине души Ефим даже волновался. Не рады ли в самом деле будут сыновья избавиться от батьки? Видимо, подобные мысли посетили и Антипа, потому что он сжал плечо брата и чуть слышно спросил. «Ведь не согласятся черти. Что делать с Танем?» Ефим нахмурился, соображая, и в этот миг Егор, выругавшись сквозь зубы, медленно и осторожно положил на траву свое ружье. Следом закланялись и другие братья. Вскоре у ног Ефима вырос целый арсенал. «Молодцы, дружно вышла!» — похвалил он и повернулся к брату. «Антипка!» «Я деда присмотрю, а ты давай поразбивай ружья то Братья взорвали с возмущенными возгласами. Громче всех ругался дед Трофим. «Совесть имейте, братовья! Оружие денег стоит немалых, по что его портить-то? Где нам новые брать? Мы ведь с охоты живем, над же честь знать!» «Это ты, старый сволочь, мне про честь говоришь?» тихо спросил его Ефим. «Ничего!» На наше золотишко новые купишь, не обнищаешь. Антипка, давай, возьми вон колонну сыроюхи и с богом. На то, чтобы превратить шесть ружей в груду щепок и искореженного железа, у Антипа ушло несколько минут. Братья и старик наблюдали за ним с белыми от бешенства скулами. Молчали. Молодуха с ребенком молча неотрывно смотрела на Ефима. Губы ее беззвучно шевелились. «А теперь концы в воду!» — ухмыльнувшись, распорядился Ефим. И Антип, схватив остатки оружия в охапку, поволок их к колодцу. «Все, мужики, хватит зубами скрипеть! Выводите баб наших!» Старуха молча ушла за избу. Было слышно, как она возится там, гремя засовами. Ефим ждал, чувствуя, как невольно сжимается сердце. что если обижали их? Всё по дворьи, по брёвнышку раскачу!» Первые вывели тенью с детьми. Она шла с дочкой на руках, хмурой, не поднимая взгляда. Ефим, жадно смотревший в её чужое, осунувшийся лицо, понял. Жене не сказали, почему выпустили. Но идущий рядом с ней Петька остановился в полушаге, вытаращил глаза и заголосил «Дядя Ефим!» Пустиньев скинула голову и побелела так, что Ефим не на шутку испугался. Качнувшись, она неловко удержалась за Петьки на плечо. Зажмурилась, вновь открыла глаза, уже мокрые, и, захлебнувшись, рыданием кинулась к мужу. — У коротицы! — Ефимка, да как же! Сказали, что ты, что тебе! — Ефим, корюшка моё! «Ну вот сейчас опять горюшка!» — пробурчал он, чувствуя, как неумолимо поднимается в горле ком. «Врали все, живой я! Уська, да будет! Чего ты ей богу! Да Устька Годи заливаться, дура, слушай, что случилось-то!» Но жена, не слушая, вылов захлеб, тяжело и судорожно обхватив одной рукой мужа, а другой — дочку. Петька, улыбаясь во весь рот, осторожно взял у нее Танюшку. «Ну?» «Кого первого за вас калечить?» — тяжело спросил Ефим через плечо оглядывая в атаку братьев. «Ты умись ты. Силы есть, ума не надо», — всхлипывала Устинья, обеими руками ощупывая мужа, словно проверяет цел ли. «Я уж сама постаралась. Не поверишь, как дралась». «Поверю», — хмыкнул Ефим. «Он по рожам их ним видать. Так. А Васенка-то?» Он не договорил. Тягостную тишину на дворе разрезал вопль такой силы, что у Ефима мороз продрал по коже. Эта Васена, которую вывели из клети, увидела идущего от колодца Антипа. — Ой, беда! — ошелел и подумал Ефим. — Она аж в тяжести. Безупреждение покойника показали. Еще скинет, не дай бог. А больше ничего подумать он не успел, потому что Василиса, задрав грязный подол, и, мелькая голыми ногами, помчалась к Антипу во всю мочь. Огромный живот, казалось, ничуть не мешает ей. В двух шагах от парня Василиса все-таки споткнулась и сыпали тело в траву. Ефим с Устиньей одновременно бросились к ней. Но антип спел первым, подхватил, бережно поставил на ноги. Тихо-тихо ты, Васенка. Антип Пракович, Господи. Захлёбывалась она в его руках. «Антип, ты как же? Как же?» «Да вот так уж», — спокойно пояснил тот, глядя на неё единственным смеющимся глазом. «Ты умеешь, не то дитю хуже будет. Усть-то, Данил, ну растолкуй ты ей». Но Устиня сама стояла, схватившись за щёки с широко распахнутыми глазами. «Антип, ой, ой. И осела на земь, вцепившись в растрёпанные волосы, и, мотая головой так, словно ссилилась утогнать на вождении. «Эк, баб напужал!» — упрекнул Ефим брат. «Я сам, как тебя увидел, чуть с перепугу не околел А им много ль надо?» «С глазом-то! С глазом, что у тебя, прокопить всхлипывая спросила Устинья. «В норе подземное утратил», — пояснил Антип. «После расскажу данилна сейчас идти пора. Васёна!» «Васёну, да что с тобой? сомлело Устя!» Пока Устинья, плача и причитая, приводила в чувство рухнувшую под ноги Антипа Василису, терла ей виски и брызгала в лицо водой, Ефим распутал старика. — Оставайтесь с Богом, крещеные! — издевательски посоветовал он. — Гришка, стервец! Оторвать бы тебе напоследок кое-чего! Жаль, времени мало! Бога благодарите, что бабы наши невредимые! Уська! «Ну что там, Васёнка?» Но Василиса уже сама неловко, цепляясь обеими руками за Антипа, поднималась на ноги. Получалось плохо, ноги подкашивались, скользили. Василиса падала, и в конце концов Антип без особого усилия взял её на руки. «Видать, доля моя такая, до конца дней тебя кульком носить», — задумчиво сказал он. Василиса сумела только простонать в ответ что-то жалобное. Антип поудобнее подхватил ее, повернулся и уверенно потопал в тайгу. «Васенка!» — догнал его хриплый крик. Гришка, всем телом подавшись вперед, зло и жадно смотрел в спину Антипа. «Васен, ты подумай, дура! Пожалеешь ведь! Нечто этот одноглазый меня лучше!» Василиса выглянула через плечо Антипа. Сияя огромными синими глазами, звонко. На весь двор ответила, «Знаму лучше сопляты лесная, было почем жалеть». Ефим расхохотался, взял за руку Устинью, кивнул Петьке и пошел вслед за братом с проклятого подворья. «Стойте, стойте, подождите!» Молодуха в взбитом платке, прижимая к себе ребенка, бежала за ними. Ефим в недоумении остановился, обернулся и антип. Крещеный, Христо ради, заберите меня, — сиплым от волнения голосом попросила она. Тревожные глаза умоляюще смотрели на Ефима. Возьмите меня ради бога, я не в тякость буду, я сильной пойду с вами. Что велите делать, стану. Фроська, назад, назад, дура, — окликнул ее удивленный и злой голос мужа. Фроська кинулась за спину Ефима, умоляюще схватила за руку Устинью. — Заберите меня, Богородица, прошу. Не возьмёте смертный грех свершу, как... как Анна?» «Худ тебе здесь, милые тихо спросила у Устинья. «Не могу», — коротко простонала — «видеть их всех тошнит». Устинья вопросительно посмотрела на мужа. «Вот ещё тяга-то», проворчал тот. «Антипка, берём бабу». Но Антипа, задаченный не меньше, только пожал плечами. «Вот что?» «Мужики, вы чужого-то не берите!» — заорал Егор. «Баба наша! брата жонка Дитё у них! Совесть имейте!» «Это кто там про совесть вспомнил?» — поразился Ефим. «Сами по карманам поищите, может, завалялась где? А нам не досуг!» «Пошли, Ефросинья! По дороге уж решим, что делать с тобой! Обувка есть у тебя!» Фроська просияла, и только сейчас Ефим заметил, что она прячет под одеялом младенца, Стоптанные каторжанские коты и маленький узелок. «Загоди готовилась, что ли?» — покрутил он головой. «Второй год близ себя держу», — улыбаясь, пояснила она. «Все на спасение надеялась. Вот и услыхал Господь. Ты не беспокойся, я в текость не окажусь. Пособлю еще». «Откуда сама будешь?» «Все Гленского завода, кормилица», — охотно пояснила Фроська, шагая вслед за Ефимом через двор. Я с вами только до поселения, а там уж не бойтесь, устроюсь. — Нам на поселение не надобно мы на Урал пойдем. — А мне все едино, спаситель. Фроська с омерзением покосил из себя через плечо. — Лишь бы отсюда подали. Хотите, я вам прямо сейчас саранок надергаю, хорошее место знаю. — Саранок? Так харчит, забыли, — спохватился Ефим. Вернулся и подхватил брошенный у опушки мешок где-то Трофима. Там, по его расчетам, еще оставался хлеб, сухое мясо и рыба. И ускорил шаг, догоняя своих, которые уже спускались с горки в ясный, сквозистый, весенний сосняк. Весь день путники шли с оглядкой, ожидая погони. Ефим, таща на закорках дочку, шел последним. И к вечеру у него страшно ныло шея от поминутного оглядывания назад. Его всерьез беспокоило, что в хозяйстве проклятого старика было припрятано еще какое-нибудь оружие, хоть бурятский лук со стрелами. И тогда... Но уже к вечеру стало ясно, что никто не преследует их. Антип, целый день прошагавший с Василисой на руках, был вынужден раз десять рассказать зареванным женщинам и сияющему Петьке историю своего спасения. «А я вот так и знал!» — восклицал Петька каждый раз, когда Антип умолкал, чтобы перевести дух. — С самого начала знал, что ты не пропадёшь, верно ль тётка Устья? — Да не выдумывай ты ей богу, — урезонивала его устенье, у которой весь день не высыхали, светили с влажные синевой счастливые глаза. — Знал он, экой провидец пустынный выискался. — Скажешь, нет? — кипятился Петька. — А кто сны-то видел с дядей Антипом? В лесу-то зелёным мы с ним рыбу ловили. «Нечто не было! Я ведь тебе сколько рассказывал, ну, говорил или нет?» «Говорил, говорил», — сдавала сустине «Как есть цыганка ярмарочная, все знает, чем душа утешится». Антип только усмехался. «Да спусти меня, Антип Прокопич». То и дело принимал спросить Василиса. «Я и сама, тяжко ведь». «Виси, сказано, и так дитёв взволновало. Сильно бьётся?» «Пихается пятками». Счастливо поясняла она. «Не бойся, не выскочит! Крепкая работа!» «Ты отчего же к гришки тому не пошла?» Тихо спросил её Антип. Ефим сказывал, всю зиму отбрыковалась. «Тебе же обещалось!» Удивлённо пояснила Василиса. «Так меня ж, почитай, на свете не было». «Другим не было, а мне был», — фыркнула она. Антип растерянно умолк. Поймав полный насмешливого ехидства взгляд брата, смутился вконец, залился густой краской и с шумным вздохом перекинул Василису с одного плеча на другой. Устинья, наблюдавшие за этой сценой, тихо рассмеялась и уткнулась лицом в плечо мужа. «Дураки вы, мужики! Дураковы царства! И нежели б мы с вами, ты где других-то взять? Когда красное солнце начало путаясь в ветвях деревьев спускаться за лесистые горы на западе, остановились на ночлег. Фроська, сунув уснувшего младенца Петьки, скрылась в заросшем ельником овраги, где мелькали желтые кудрявые головки саранг. Антипсиефимом рубили ветви для шалаша, Василиса собирала сухостой. Устинья, стоя на коленях, вынимала из мешка припасы и раскладывала их на рыжие хвои, устилавшие землю. «Что-то мало вовсе», — разочарованно сказала она, заглядывая в опустевший мешок. «Хлеба фунт с полтора, солонины и кос, рыбина. А тяжик будто был, все плечи мне стер. Что за притча такая?» а -а -а Угол мешка, вырвавшись из рук, вдруг ударил Устинью по колену так, что мгновенно заломила кость. Она зашипела сквозь зубы, сморщилась, сердцем отбросила мешок, и под ноги ей выпал желтоватый, тускло-поблескивающий камешек. Это был последний самородок из тех семи, что Петька нашел на берегу реки. Тот самый, которым Ефим в свое последнее утро в Балагане расплатился с дедом Трофимом, похожий на большую фасолину с двумя щербинками. «В мешке его, видать, старик прятал», — ошелело сказал Ефим, взвешивая самородок на ладони. «Настоящий?» — недоверчиво взглянул на камешек контип. «Настоящий!» Ефим вздохнул, огляделся. «Не что в закинуть от греха!» «На что выбрасывать?» — пожал плечами брат. «Просто так спрятать надо, чтобы, коль возьмут нас где, сразу его сбросить». Не хватало ещё за утайку золота казённого жару огрести. Это тебе не просто за побег. Лет на пить хуже и выйдет. Всё едино продать не сумеем, — озабоченно прикидывал Ефим. Это ж людей нужных знать надобно, купцов тайных. «Время придёт, узнаем», — уверенно сказал Антип. «А покуда припрячь? Нам он сейчас не надобен». «Сейчас тайга сытная» и черемша уже лезет, и саранки, да и ягоды скоро пойдет. К осеням наверняка до шурташа доберемся, там помогай, Господь. Ося Даниловна, да что ж ты опять слезьми залилась-то? Вместе ж мы опять, и целы-здоровы. Чего еще от Бога надобно? В середине мая во всем Бельском уезде дружные весело зацвели яблони. Старый господский сад в Балатееве весь стоял в пенной бело-розовой кипени, благоухая свежестью и медом. Пчелы, важные и весело, гудели в золотых россыпях тычинок. В полисаднике над выстрелившими зелеными лезвиями крокусов трепетали бабочки. В тени заросшего глухого парка Уже раздавались первые соловьиные трели. Подсохшие лужи на дороге радостно разбивались взъерошенными воробьями, а заливные луга еще стояли полной металлой воды, и между мохнатыми островками травы и желтых купальниц торжественно плавали деревенские утки. Пруд был наполнен до краев зеленовато-голубой влагой, в которой отражались легкие облака. Дни тянулись ясные, тёплые, полные птичьего щебета, игры света в молодой листве, солнечных пятен на неприбранных дорожках сада и стремительного чириканье ласточек над гладью реки. В полях отпахались и отбаранились, посеяли рожь и пшеницу, готовились высевать лён. Никита Закатов, почерневший от весеннего загара, дни и ночи проводил на работах в поле, И запыхавшийся Авдеевич верхом на незасёдланные гнедушки отыскал своего барина лишь к вечеру. «Никита Владимирович, Александра Михайловна у нас опростамшись. Авдотья Васильевна велела тебя домой требовать». «Как опростамшись?» — всполошился Закатов. дунька говорила ей ещё неделя. «Ты перепутал, поди что-то, болван». «Прокоп Матвеевич, присмотри тут за всем. Я в имении». Несмотря на все опасения, Александрин разрешилась от бремени легко и просто, чем вызвало крайнее изумление Доньки. Вот отродясь, не видывала, чтобы благородная барыня этакой телесной дохлости в два часа младенца из себя представила. Это ж только нашей сестре-мужичке впору. Ведь в чем душа держалась, тонкая да прозрачная, а управилась, как кухарка распоследняя? Ой, парашка началось, и сама бегом по грядкам в баню подол подхвативши. Шедриха на силу успела прибежать де да фартук подставить. Сейчас младенец и выкатился. Девка, голосистая да здоровенькая, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. «Дунька, мне можно к ней зайти, или это неприлично?» Напряженно спросил Закатов. «Вот я и богу сама не знаю, барин», — задумалась Дунька. «По-хорошему так нечего вам там делать, коль вы ей не супруг». «Вот, пождите, вечерком мы барыню в дом перенесем, а там уж и видно будет». Шедриха согласилась на ночь остаться, до да распорядилась, чтоб поменьше народу возле бары не крутилось. Мало ли глаз у кого нехороший. Слава богу, хоть цыгане ваши, черти не мы-то и съехали уже. Вечером Александрин, бледный и счастливый, лежал в своей комнате с младенцем на руках. В девичьи целые дюжина мастериц краила, шила и вязала детские приданые, а в кухне шадриха запаривала травы. «Вот, гляди, вот, Авдотья, это поутру до вечером дашь, этим обтирать, в этом ладенчика купать, а вот это в корчаге, упаси Господь, тебя трогать, это ежели, не дай Бог, жар подымется. Тогда сразу за мной посылай, я сама дам». «Всё исполнил, Лукинишна, не сомневайся» серьезно пообещала Донька, избегая даже смотреть на глиняную корчагу замотанную чистой холщевой тряпкой к счастью снадобясь страшного сосуда не понадобилось и мать и ребенок чувствовали себя прекрасно маняша очень скучавшая в эти дни без своей гувернантки рвалась к александрины страшно сердилась из за того что перед ее носом неумолимая парашка захлопывает дверь устав без конца слушать «Барышня, не до сейчас, мамзели, извольте сами поиграть!» Она в конце концов поднялась, стенобитный рёв. Закат, в который не мог вынести даже обычного всхлипа дочки, поспешил предложить маняши. «Поехали кататься верхом!» «В карьер только не пущайтесь!» Напутствовала их с крыльца Дунька. «Дорога сырая ещё, как бы ворон ту ногу не подвернул!» «Дунька, побойся бога, всё давно подсохло!» Весело возразил Закатов, вскидываясь в седло и поднимая к себе смеющуюся маняшу. «Жарынь вторую неделю стоит. Ну, пошел, ворон! Да когда ж ты начнешь понимать по-русски цыганский выкормыш? Джа! джасагидыр Сагидыр!» И огромный вороной конь под детский смех легко понес их со двора. Они с маняшей пролетели вскачь по сухой и звонкой дороге, Всполошили чинные куриные семейства на задворках села, перенеслись через косогор, спустились к пруду, где до полусмерти напугали мышкующие в траве лесу, выбрались на большак, ведущий к Смоленску. И лишь на закате, по дороге, залитой золотисто-розовыми низкими лучами, тронулись домой. Маняша страшно устала, а все же первая увидела черную точку, стремительно несущуюся им навстречу. «Тетя!» «Скачут!» «Где?» — встрепенулся Закатов. «Господи, что ещё стряслось?» В голову немедленно пришло самое страшное, что-то с Александриной или ребёнком. Не раздумывая, Никита велел дочери «Держись крепче!» и пустил ворона галопом. Через минуту он уже осаживал коня рядом с Авдеичем. «Куда ты опять несёшься, старый? Что там у нас?» Бары не до вашей милости приехали». «Какая ещё барыня?» — опешил Никита. «А Рамазова майорша? Насчёт через Полосицы или от Браницких?» «Никак — по-военному отрапортовал старик. «Вовсе не знакомая барыня и не нашего уезда даже. Не старый ещё совсем. И первым делом не про вас, а про александра Михайловну спросили. Дуньки на руки накидку сбросили и прямо в дом». «И что же они там делают?» — растерянно спросил Закатов. «Извольте видеть револц», — чётко доложил Авдеич. «Авдоте Васильевна сказали, что влепимшись друг в дрожку и обнямшись заливаются. Меня сразу за вами послали, потому как...» Дослушивать Авдеичеву сентенцию Никита не стал и с места взял в карьер. Он ворвался на собственный двор, как вестовой с известием о начале войны. Передал маняшу подбежавшей парашке и, едва одёрнув куртку, взлетел по крыльцу». «Быстрей, быстрей! Что за бестолковые девки вечно путаются под ногами? Дверь, еще одна сени снова дверь! Наконец, светлая комната Александрин, вся заполненная закатным сиянием, золотой усталый шар солнца, застрявший в липовых ветвях. И Вера, Вера Иверзнева в дорожном платье и съехавшем на спину капуре, сидящей на краю постели» и Александрин, рыдающий в ее объятиях. Ни одна из женщин не заметила Закатова, хотя он пронесся через дом, как боевой слон Дарьи Первого. «Ах, княгиня, княгиня, я так виновата, так преступна! Я навсегда утратила ваше расположение!» «Александрин, девочка моя, какие глупости! Я все эти годы мучилась, думая о вас, Я так боялась узнать самое ужасное. Какое счастье, что вы здесь, что вы живы, девочка моя, моя дорогая девочка. Какой мерзавец! Какой мерзавец! Это про меня, — обреченно подумал стоящий в дверях закатов. И в тот же миг Вера повернулась к нему. И он увидел знакомое смуглое лицо, подурневшее от слез. Распухший нос, красные полные упрёка и счастье глаза. «Никит!» «Как вы могли, почти целый год». «Всего восемь месяцев, Вера Николаевна», — робко напомнил он. «Я был связан данным словом». «Опять? Опять вы были чем-то связаны?» Черные глаза Веры засверкали, как угли ада. «Да что же это за путы вечные, из которых вы всю жизнь не можете выбраться? О, трус! Бессовестный трус, вечный пленник условности Вы же обо всем знали. Я имела наивность вам писать. Вы знали, что я с ума схожу, думая о судьбе Александрин. Она, оказывается, все это время была здесь. «Княгиня, но ведь это я, я во всем виновата!» Грудью кинулась Александрин на защиту своего покровителя. «Я труслива, я малодушна, я не смела показаться вам на глаза после всего, что здесь сделала!» Она снова залилась слезами. «Никита Владимирович столько раз порывался написать вам, но я умоляла не делать этого. Я бы не вынесла ваших укоров, вашего презрения». «Презрения? Александрин, боже мой, да как вам только в голову пришло? Никита Владимирович, оставьте нас немедленно». Никита поспешил удалиться. Он был так ошеломлён, что даже не мог радоваться. В голове было пусто и тихо, словно на брошенном поле сражения. Что-то говорила Никите, что именно так обычно люди сходят с ума. Они с Верой встретились только за поздним ужином, когда солнце давно опустилось за лес, и розовый свет погас, уступив место синим весенним сумеркам. Дуньке, поднявшей по тревоге в ружье всю дворню, удалось соорудить вполне достойный стол из курицы, жареного поросенка, гречневой каши, битков, сырников, и единственного дожившего до весны кувшины малинового варенья. Дунька же приготовила для нежданной гости комнату, выдав из своих тайников новую перину, подушки и роскошные лоскутные одеяло, которые явно готовилось в приданной маняше. Непостижимым для заката в образом в столовой оказались начищенными медные шандалы, в которых были вставлены новые восковые свечи. Никита даже не знал, что такие имеются в доме. На чистой скатерти гордо выселась фамильное серебро из приданого покойной жены Закатова. Сама донька в новом китайчатом сарафане и красном платке доставила на стол все блюда и удалилась, бесшумно ступая босыми ногами по чистым половикам. «Ежели чего надо будет, барин, поклечите». Никита и Вера остались одни. Свечи горели ярко и сильно. И никогда в маленькой столовой не было так светло по вечерам. Тьма за окном из-за этого казалась гуще, таинственнее. Осторожно, словно проверяя голос, пощелковал в кустах черемухи соловей. Ему слабо отзывались с деревенского пруда лягушки приоткрытое окно тянулось свежестью и острым запахом молодой травы. Вера осторожно разрезала серебряным ножом поросенка и раскладывала его по тарелкам. Для Никиты зрелище это было настолько сверхъестественным, что он едва удерживал себя от того, чтобы не зажмуриться. В своих самых фантастических снах Он не видел Веру и Иверзневу, хозяйничающую за его столом. Казалось, что не он сам, а кто-то другой придерживает для гостей стул, наливает вина в ее бокал, что-то несет о погоде, о зимах и яровых, интересуется посевными работами в бубовинах, здоровьем детей, вестями от Аннет и ее мужа. Вера сама прервала этот поток беспомощной чепухи, улыбнувшись ему через стол. При виде этой мягкой, уже полузабытой улыбки, закат в умолкну «Я должна извиниться перед вами, Никита Владимирович». «Вы? Извиниться перед... Э, мной?» «Разумеется. Сегодня днём я была несправедлива, обвиняя вас в, в том, в чём вы ни капли не были виноваты. Александрин рассказал мне всё. Боже, как ужасна судьба!» как она беспощадна к слабым, беспомощным, к тем, кого некому защитить, бедная девочка. Столько вытерпеть, столько мучиться и не иметь даже надежды на тепло, на близость, на прощение. Ведь всего этого могло не случиться, если бы она сразу написала ко мне, сразу же, как только поняла, что связала жизнь с подлецом, недостойным человеком. Я бы принеслась, вырвала бы ее любой ценой из этого ада, боже мой. Да я попросту застрелила бы этого казарина, я умею стрелять. Меня еще отец спокойный учил, и потом с чистым сердцем хоть на каторгу. Да еще и в суде могли бы оправдать, право, могли бы. Перед внутренним взором Никиты немедленно предстала Вера Иверзнева в образе мстящего ангела в черном облаке. С дымящимся Лёфоше в руке, Лёфоше, французский револьвер, Лёфоше, выпуска 1853 года. Сияющими мрачным удовлетворением очами над поверженным трупом Казарина. Картина была столь восхитительной, что Никита поймал себя на том, что улыбается, как умылишённый. Испугавшись, он поспешил сменить выражение лица на более преличествующую разговору скорбную мину, но Вера этого не заметила. Я никогда прежде не могла понять, отчего Александрин не удавалось полюбить меня. Ведь с другими детьми все сложилось легко и просто, без капли моих усилий. «Вас нельзя не полюбить», — неловко сказал Закатов. Она с досадой сдвинула брови. «Никита, что за гусарские пошлости? Можно, как сами видите?» Ведь только с годами начинаешь понимать, что тот, кто не любит сам себя, не может любить и других. Бедная моя Александрин. Она выросла в страшном мертвом холоде. Холод сиротства. Холод этого проклятого института, где из живого человека насильно делают восковую куклу с французской пружиной в сердце. Холод нашего дома. Вера горестно поморщилась. Знаете, Никита... Александрин ведь была влюблена в моего Серёжу и показывала это, безусловно, глупо, наивно, по-институтски. Серёжа обходился с нею жестоко. К его чести надо сказать, что он этого не понимал. Он сам был молод, ветрен, никогда не знал настоящего несчастья. Александрин с её заученным жеманством и этими неистребимыми институтскими ужимками казался ему смешной доколик, и он не считал нужным это скрывать. Вероятно, я виновата более, чем мой сын. Я должна была пресечь, объяснить, изменить его мнение об этой несчастной девочке. Как же мы все-таки невнимательны к тем, за кого несем ответ перед Богом. Ведь всего, что случилось с Александрин, могло бы и не быть. Если бы мы с ней стали более близки, если бы она не видела во мне врага, если бы она хоть чуточку доверилась мне». «Вера, я уверен, что вы сделали всё, что было в ваших силах», — невежливо перебил её Никита. У него не было сил смотреть на мучительную морщину, перерезавшую лоб у Веры. «Я знаю вас много лет, я... я имею, чёрт возьми, право это говорить. У меня самого дочь, и, поверьте, я бы остаток жизни своей отдал за то, чтобы маняша не видела боли и страданий». Но, к сожалению, всем нам отмерена доля горя в жизни. И волей-неволей нужно это горе испеть. Никто не снесет за нас нашего креста. И даже любящие люди не избавят нас от того, что... Что... Он растерянно умолк, понимая, что напрочь отвык от разговоров такого рода. Я выражаюсь высокопарно. — Немного. Но я понимаю вас. — Вера улыбнулась. — Трудно все же, Никита. Трудно смириться с болью своих близких. Подумать только, что было бы с Александрин, с её ребёнком, если бы вы в тот день не оказались рядом с ней. Полной веры. Это ведь чистая случайность. Случайность? вознегодовала она. На том постоялом дворе находились ещё с десяток человек. Александрин рассказала мне, что просидела там сутки, одна, промокшая, устала и без денег, без горничной. И никто не подошёл к ней, не задал ни одного вопроса, не посочувствовал. И только вы, только вы, даже не зная ещё, что перед вами моя воспитанница. Никита, вы остались таким, каким я всегда знала вас. Благородным человеком. Человеком чести. Закатов даже ответить ничего не мог. От стыда горели уши, и мучительно хотелось провалиться сквозь выщербленные половицы. Вера, Вы... вы... Вы заблуждаетесь, на мой счёт. Наконец, с трудом выговорил он. Это всё в самом деле вышло случайно. И никакого благородства тут в помине нет. И я страшно боялся, что этот мерзавец Казарин всё-таки заберёт её и забрал бы, окажись он ей законным мужем. Вот что страшно. — Никита, вы неисправима, — глубоко вздохнула Вера. — Ну почему вам легче выглядеть заурядным ничтожеством, чем... «Потому что я и есть к несчастью заурядное ничтожество», — угрюмо отозвался он. и одного не могу понять. Почему Александрин так пламенно запрещала мне писать к вам целую зиму? И в конце концов написала сама». «Не можете?» Пламя свечей мелькнуло в глазах Веры странным блеском. «А между тем все очевидно. И уж кто-кто. А вы должны были понять, Александрин. Вы ведь очень с ней схожи в этом. «Я? Я похож на выпускницу Смольного института?» — оторопил Закатов. «Ужасно похоже. Вообще все те, у кого детство прошло в аду, схожи меж собой. Вам легче умереть, чем сознаться, что вам плохо. Попросить о помощи, привлечь к себе внимание. Я лишь недавно начала понимать это». Вера была права. При мысли о том, что нужно привлечь к себе внимание, Закатову ощутимо делалось дурно. «Вера, мне кажется, вы все же...» «Никита, я знаю вас с детских лет», — вспылила она. и Язычки свечей угрожающе закачались, разметав по стенам с полохи теней. «И Александрин, смею думать, неплохо знаю тоже. Все ее письмо было о вас, о несчастном благородном рыцаре, который всю жизнь безнадежно и отчаянно любил княгиню Таневицкую. И о том, что она, Александрин, никогда не посмела бы нарушить мой покой, если бы не сострадание к вам». Девочка рискнула открыть мне глаза на вашу любовь. Вот так, Никита! Она не могла спокойно видеть ваших терзаний. Закатов молчал, глядя в стол. Когда же Вера, тяжело дышая, вытирая невесть, откуда набежавшие слезы, откинулась на спинку стула, Никита хрипло тяжело выговорил. «Вера, Вера Николаевна, клянусь вам самым святым, клянусь счастьем дочери моей, что я никогда...» «Никогда я ни с кем не обсуждал мои чувства к вам. И госпожа Влоньская, полагаю...» «Да знаю, Никита, знаю!» устало отмахнулась Вера. Она уже взяла себя в руки и, опершись локтями на стол, снова внимательно и чуть насмешливо смотрела на Закатова. «Вот уж в чём ничуть не сомневаюсь. Но Александрин, изволите видеть, — женщина. И женщина, многое вытерпевшие за свою жизнь, ведь она не ошиблась ни в чём». «Покажите мне ее письмо», — мрачно потребовал Никит. «Ну уж нет. Да и к чему?» «Ничего нового для себя, поверьте, я в этих строках не нашла», — слабо улыбнулась Вера. «Как бы то ни было, все сложилось к лучшему. Александрин, жива и здорова, как только она окрепнет после родов, я заберу ее и ребенка в бубовины, а после...» «Вера», — вдруг перебил ее закатов, — «Безусловно, вы вправе поступить так, как считаете нужным. Я слишком во многом виноват перед вами, чтобы мешать вам. Но позволено ли мне будет задать один вопрос?» «Разумеется, Никита, сколько вам угодно. Ваши приемные дети уже взрослые, как я знаю. Их жизнь более или менее устроена?» «Да, да, можно так сказать», — удивленно подтвердила Вера. «Сережа счастливый женат, вступил в наследство» и они с женой ждут первенца. Аннет замужем, у Коли есть невеста, замечательная, достойная девушка. Вы правы, они взрослые и... Стало быть, вы наконец-то освобождены от обязательств, которые насильно навязал вам этот... ваш покойный супруг. Никита, вы не можете. Вер, вы ведь тоже человек чести. Снова перебил её закатов, вставая из-за стола, и Вера невольно поднялась ему навстречу. «Много лет вы были связаны бесчестно взятым у вас словом. Сейчас вы избавлены от него, и я... Чёрт возьми, Вера, ведь мне нечего терять. Вы выйдете, наконец, за меня замуж. Я не могу, не хочу и не буду жить без вас. Если вы мне откажете, я...» «Вы застрелитесь?» Без улыбки уточнила она. Чёрные глаза в упор смотрели на Никиту. «Нет, к сожалению, не имею права», честно ответил он у маняши кроме меня никого нет но как только она выйдет замуж я с чистым сердцем удавлюсь потому что потому что сколько можно я люблю вас вера я слишком долго жил без вас я более не могу она молча смотрела на него затем тихо сказала князь ты вовсе не был тем тем что вы сказали — Но вы вряд ли это поймете. — Не пойму никогда, — свирепо отозвался Закатов, чувствуя, как за спиной его горят и полыхают мосты. — Нельзя решать свои семейные неурядицы за счет сломанных чужих судеб Никита, Никита, трое детей, оставшихся сиротами. — Это вам семейные неурядицы, Вера? — Вы ответите мне или... — зарычал он. — Да, да, да. — И не кричите, перепугайте людей. Вера улыбнулась ему почти испуганно. «Что еще, интересно, вы думали услышать в ответ, Никита?» «Ох, пожалуйста, к чему же? Ну что же вы делаете? Мы ведь уже не молоды, Никита, послушайте же меня!» Ну а Закатов ничего не хотел слушать. Он стоял на коленях, неловко сжимая руки женщины, которую любил всю свою жизнь, и покрывал торопливыми поцелуями ее мокрые от слез пальцы. И отчетливо понимал, что если придется очнуться от этого сна, он безответственно удавится в собственном сену сарай.